«Где он?» — спросил Курчадзе. «А вы его разве не знаете?» — спросил Константин Гаврилович, усмехаясь. Он понимал, что хозяин казино держится до конца, стараясь сохранять видимость нейтралитета. «У меня каждый вечер бывает сотни гостей!» — недовольно сказал Курчадзе. «Я не обязан следить за каждым бадытом!» «Покажите мне гостей еще раз!» — попросил Константин Гаврилович. «Я постараюсь показать вам его!» На экранах замелькали лица игроков, но тита среди них не было — Константин Гаврилович нахмурился. Ему не понравилось внезапное исчезновение бандита. — У вас нет отдельной комнаты для особо важных гостей? — догадался спросить он. — Есть недовольно сказал Курчадзе. — Покажите, — разрешил он своему оператору. Тот включил еще две камеры. Загорелись еще два телевизионных экрана. На одном из них Константин Гаврилович узнал известного политика, чье лицо часто мелькало на экранах телевизоров. «Выключи первый экран!» — заорал Курчадзе. Оператор испуганно щелкнул переключателем. На втором экране показали сидевшие за столом игроки. На столе дымились пепельницы. Очевидно, игра была в самом разгаре. Константин Гаврилович сразу узнал Тита. «Это Тит!» — показал он на широкую физиономию бандита. «Ясно», — отвернулся Курчадзе. У него окончательно испортилось настроение, и он сделал знак оператору, чтобы тот выключил камеры. «Что вы хотите делать?» — спросил он у Константина Гавриловича. «Надо, чтобы его позвали к телефону. У дверей вашего кабинета остался мой водитель. Он его заберет с собой». «Он один справится?» — не поверил Курчадзе. «Если вы пустите моих людей, они справятся», — уверенно заметил Константин Гаврилович. Курчадзе вздохнул. «Что вы сами делаете?» — сказал он, подходя к операторам. «Прихожи, пусть пропустят людей нашего гостя в казино». «Они говорят, что они с оружием», — доложил оператор, подняв телефонную трубку. Константин Гаврилович выразительно смотрел на хозяина казино, а тот махнул рукой. «Пусть проходят с оружием», — сказал он, выходя из императорской. «Вы мне обещали!» — строго сказал он. «Обязательно!» — кивнул Константин Гаврилович. можете не беспокоиться и пусть ко мне пустят моего помощника». «Ираклей!» — позвал стоявшего в коридоре сотрудника охраны казино Курчадзе. «Сделай все, что они тебе скажут, потом доложишь мне». «Надеюсь, я вам больше не нужен?» — недовольно спросил он. «Нет, спасибо!» — кивнул Константин Гаврилович. «Там есть комната с двумя выходами!» — показал Курчадзе. «Можете туда идти!» Константин Гаврилович подозвал к себе Антона и Ираклия. «Нужно вызвать одного типа сюда, якобы к телефону», пояснил Константин Гаврилович. «И все?» — удивился Ираклий. «Все!» — усмехнулся Константин Гаврилович. «Ты давно здесь работаешь?» «Третий год», — ответил Ираклий. «Значит, они знают тебя в лицо», — понял Константин Гаврилович. «Это очень хорошо. С ним обычно в казино заходит телохранитель». «Ты не знаешь, где он? В зале играет в рулетку. Помаленько играет. Крупных денег хозяин ему не дает. Сначала позовите его», — распорядился Константин Гаврилович. «Только вот еще одна просьба. Когда будешь их приводить, сам в комнату не входи, не стоит». Иракли, понимающий, улыбнулся, выходя из комнаты. В дверях он едва не столкнулся с начальником охраны казино, который ворвался в комнату, с трудом сдерживая ярость. Это был тот самый тип, что встречал их у входа. — Четыре человека вошли, все с оружием. Если бы хотя бы копейка пропадет или что-нибудь случится, вы лично мне ответите! — зашипел он. — Ответим, ответим! — успокоил его Константин Гаврилович. — Как вас зовут? — хашимбек меня зовут! — строго представился молодой начальник службы охраны, переполняемый чувством собственного достоинства. — Очень хорошо, хашимбек Ты только нам не мешай. Иди, найди своего хозяина, и он тебе все объяснит. Начальник охраны про мне что невразумительное, но ушел, не став спорить. — Антон, — подозвал своего водителя Константин Гаврилович, — у вас все готово? — Конечно, готово. Ребята ждут в коридоре. Позови их сюда. Двое пусть стоят у дверей а еще двое пусть вместе с нами в комнате. Меня здесь не будет. Я пойду в игральный зал. Надеюсь, справитесь без меня, но без лишнего шума. «Не сомневайтесь», — усмехнулся Антон. Он был среднего роста, уже несколько располневший в свои 30 лет, но по-прежнему упругий, стремительный и энергичный. В 30 лет он не потерял формы, даже принимал участие в профессиональных соревнованиях по самбо. Константин Гаврилович видел его в деле и знал, что на него можно полагаться — В свое время он спас Антона от тюрьмы, устроив его работать водителем в «Квант». Поэтому, кивнув своему крестнику, он быстро вышел из комнаты. Через несколько секунд четверо сотрудников службы безопасности компании «Квант» внесли в комнату два больших ящика. Двое вышли, двое других отошли в угол. Первым Иракли привел телохранителя. Тот был навеселе, успев принять немалую дозу спиртного – Войдя в комнату, он недоуменно оглянулся, глядя на ящики и незнакомцев, стоявших в комнате. — А где телефон? — спросил он, оборачиваясь, но позвавшего его сотрудника казино рядом уже не было. — Где телефон? — спросил он уже у Антона, все еще ничего не соображая, не представляя степень нависшей над ним опасности. — Сейчас! — улыбнулся Антон. — Сейчас ты будешь разговаривать с ангелами! — Телохранитель не успел даже обернуться, как получил сильный удар по голове и рухнул без сознания. Люди Антона перенесли его в ящик, свалив тело, как куль муки, и захлопнув крышку ящика. Антон подошел к двери, открыл ее и попросил стоявшего в коридоре Ираклия. — Зови теперь второго, того самого Борова, только скажи, что срочный телефонный звонок. Скажи, просят прекратить игру и срочно подойти к телефону. «Понятно!» — кивнул Ираклий. Антон снова вернулся в комнату. «Так, теперь внимание, ребята! Этот тип — бывший борец. Нужно сработать очень четко. Как только он войдет, мы его берем. Убивать нельзя. Он нам нужен живым». За дверью раздались шаги. Антон нахмурился, поднял трубку телефона, положил ее на столик. В комнату вошел высокий широкоплечий тит. Он недовольно оглянулся по сторонам, «Кто меня зовет?» — грозно спросил он. «Вас к телефон улыбнулся Антон. Он был гораздо ниже Тита. «Кто это звонит?» — спросил Тит. Подходя к телефону краем глаза, он заметил стоявших в углу двоих мужчин. Увидел и оценил два больших ящика, вполне годных для перевозки человеческих тел. Увидев лежавшую на столе трубку и стоявшего рядом с телефонным аппаратом незнакомца, Он сделал два шага по направлению к телефону и вдруг заметил горевшую кнопку на аппарате, означавшую, что абонент давно отключился. Эта горящая кнопка решила все дело. Он с ревом перевернул столик, бросаясь к выходу. «Засада!» — заорал он. Но в дверях его уже ждали. Тит повернулся и увидел еще двоих, ринувшихся на него. Дальнейшее напоминало... Бой медведя с вцепившимися в него собаками. Он был сильным, очень сильным человеком. Но четверо молодых парней вцепились в него жесткой хваткой, не давая ему развернуться. Они катались по полу, сцепившись в один страшный клубок. Мелькали руки, ноги, головы, слышались крики и проклятия. Так продолжалось несколько секунд, пока пришедший в себя Антон не вмешался в эту драку напоминавшую звериную грызню, и не ударил бандита рукояткой пистолета по голове. Тит обмяк. Его глаза вылезли из орбит, и он растянулся на полу без сознания. В комнату вошел встревоженный Ираклий. — Что здесь происходит? — спросил он. «Ничего, ничего!» — успокоил его тяжело дышащий Антон, заслоняя тело поверженного бандита. «У нас все в порядке!» Иракли повернулся и молча вышел из комнаты. Тита с огромным трудом уложили в ящик. Затем ящики вынесли из казино. Антон поправил пиджак и прошел в зал, где стоял, наблюдая за игроками в покер, Константин Гаврилович. — Все в порядке, — шепнул он, проходя мимо. Константин Гаврилович неторопливо двинулся за ним. Он прошел в операторскую, где его ждал хозяин казино. — Вот и все, — сказал он, обращаясь к Курчадзе, — теперь мы вас покинем. — А почему вас не было в комнате вместе с другими? — спросил Курчадзе. — Значит, у вас и в этой комнате была камера, — спросил улыбаясь Константин Гаврилович. Он специально покинул комнату, сознавая, что предусмотрительный хозяин может заснять их операцию и потом шантажировать его этой записью. — Нет, — сказал чуть покрасневший Курчадзе, понявший, что невольно выдал себя. — Просто я видел вас в зале. — Дайте мне запись, — попросил неприятным голосом гость, протягивая руку. — Какую запись? — попытался сделать удивленное лицо Курчадзе. «Запись!» — повторил Константин Гаврилович. Курчадзе понял, что лучше не спорить. Он повернулся к аппаратуре, зажал кнопку, достал кассету, протянул ее своему непрошенному гостю. «Надеюсь, вы не успели сделать копию?» — усмехнулся Константин Гаврилович. «Фю, обещали мне решить проблему с его людьми!» — напомнил Курчадзе. «Посмотрите, через пять минут в окно!» — сказал на прощание Константин Гаврилович, положив кассету в карман. «И не забудьте приструнить своих тележурналистов!» — мрачно напомнил Курчадзе. «О них мы не договаривались», — возразил Константин Гаврилович. «Тогда верните кассету!» — неожиданно храбро заявил Курчадзе. «Или мне позвать своих людей? О кассете мы тоже не договаривались!» Ха, «Вы смелый человек!» — повернулся к нему Константин Гаврилович. «Действительно, о кассете мы не договаривались». «Хорошо!» «С завтрашнего дня на нашем телеканале не будет ни одного плохого слова про ваше заведение. Можете поверить». «Та свидания, Константин Гаврилович!» Кисло улыбнулся Корчадзе. «Будьте здоровы!» Гость вышел из комнаты. Он спокойно прошел по коридору, направляясь к выходу. В кармане пиджака у него лежала кассета. Он решил, что не стоит ее уничтожать. Если когда-нибудь ему нужно будет остановить Антона, То эта кассета будет отличным поводком для его слишком самостоятельного водителя. Когда он ушел, хозяин казино вызвал к себе Ираклия. Ты визевал двоих гостей из игровых залов? Да. Что потом с ними стало? Эти типы уложили в ящики унесли. Траки не было? Была. Кроме тебя их кто-нибудь слышал? Нет. «Ты ничего не видел, Ираклий!» — со значением сказал Курчадзе. «Ты меня понимаешь? Ты ничего не видел и не слышал!» Вышедший из казино Константин Гаврилович подошел к машине, спросил у Антона. «Как дела?» «Нормально, оба у нас. А с его машиной?» «Сейчас все будет в порядке», — усмехнулся Антон. «Можете не беспокоиться». Один из его людей, достав из автомобиля гранатомет, прошел за угол. Машина, в которой приехал Тит, стояла на самом видном месте, словно нарочно предназначенная в качестве мишени для ночной стрельбы. Бандиты не загоняли свой «Мерседес» на стоянку. Они предпочитали останавливаться рядом. Гранатометчик был бывшим боевым офицером и умел обращаться с такими штуковинами. Он деловито вставил гранату, прицелился. — Надеюсь, ты все понял, — спрашивал в этот момент у Ираклия его хозяин. — Ты ведь мой земляк, а я не хочу, чтобы тебя убили за твой балкливый язык. — Я все понял, Батона Георгий, — кивнул Ираклия. — Я ничего не видел, ничего не слышал. В этот момент за окном грохнул взрыв, и мгновенно вспыхнуло пламя. Георгий Курчадзе повернулся к окну, увидел горящий «Мерседес». «Нужно вызвать пожарных!» — бросился к окну Ираклий. «Не нужно!» — устало сказал Георгий. «Не нужно! Там-то все в порядке! Ты этого тоже не видел и не слышал!» Хорошо, что они хотя бы сдержали свое слово. С удовлетворением подумал он, глядя на пылавший за окном автомобиль, тело хранителей